Тогда я не понимаю. Его проблемы скорее психологические. Но я не психолог. На этот раз директор ухмыляется. Знаю. Но это даже лучше. Тот не доверяет ни докторам, ни родителям, вообще взрослым. А что с ним стряслось? Понимаешь? Он недавно увидел по телевизору изгоняющий дьявола и решил, что одержим демоном, и его опухоль — дело рук нечистой силы. Хорошая у него фантазия, улыбаюсь я. Доктор кивает, но мозги слабоваты. Вбил себе в голову, что одержим, и родители не могут его переубедить. С возрастом пройдет... Возможно. Конечно, тебе это кажется пустяком, но для Тода все очень серьезно. Мальчик так себя запугал, что не может нормально отдыхать в лагере. К тому же, он способен убедить других малышей, что и они одержимы. Доктор прав, но я не понимаю, чем могу помочь. А что я должен делать? Что сочтешь нужным? Поговори с ним, попытайся завоевать его доверие. Но почему я? Почему не Луис или кто-нибудь еще? Доктор Морланд улыбается. Потому что ты самый смекалистый и здорово умеешь зубы заговаривать. Я смущенно отвожу взгляд. Что-то здесь не так. «Мне кажется, мы опять играем в шахматы. Только на этот раз я пешка, и вы передвигаете меня, как вам заблагорассудится». Морланд смеется. «Ты действительно думаешь, что я с тобой играю? Мне нужна твоя помощь, Райан. Откажешься — твое дело». Похоже, этот человек понимает меня лучше, чем я сам. Его внимание льстит мне, но и настораживает тоже. Вы уверены, что это никак не связано с Робертом? Вы ведь знаете, что я хотел стать доктором, и понимаете, что болезнь Роберта выбила меня из колеи. Может, вы это задумали, чтобы мне помочь... «Ничего я не задумывал, Райан. Ты меня переоцениваешь, а вы меня недооцениваете. Я горжусь тем, что разгадал его планы. Это поможет и мне, и ему, так?» «Если ты не пошлешь все к чертям», — ухмыляется доктор. «Я смеюсь». Мне бросили вызов, но такой вызов я готов принять. Ни один восьмилетка не устоит против логики моих рассуждений. Да я ему могу доказать, что солнце квадратное, и он поверит. Нет, не пошлю, отвечаю я искренне. Директор улыбается. Я смотрю на щекастого паренька в столовой, И вспоминаю обвинение Холли. «Черствый, равнодушный», повторяю я про себя. Что ж, посмотрим. В жизни не видел ничего более отвратительного. Стена еще только в три фута высотой, но уже бросается в глаза, словно шрам, а ведь стройка еще в самом начале». Наше сооружение уродливо, и это все, что о нем можно сказать. Стена сколочена из неструганных досок разной величины и цвета. Она неровная и бесформенная, половина гвоздей торчат наружу. Задумая Джексон Поллок построить стену, она выглядела бы так же. Джексон Поллок, американский живописец-абстракционист, Первой половины 20 века произведения полока являются крайним выражением иррационализма и так называемого спонтанного форма творчества. Ну как? Интересуется Луис. Я смотрю, как он важно расхаживает в строительной каске, и мне становится смешно. Разве тебя интересует чье-нибудь мнение? Она и должна быть такой, оправдывается Луис. Аккуратные, гладкие стеночки, хороши для музеев. Тогда ты добился исключительных успехов. Забавно будет посмотреть, как она загорится. Да, в этом вся штука. Я киваю и меняю тему. Луис и я все же решил достроить Настил. Он изумленно смотрит на меня. «Но ведь трюкач не вернется, ты сам вчера сказал. Раз родители переводят его, никакой надежды больше нет». «Знаю. Потому-то и хочу его достроить. Я бы сам прыгнул вместо него. Да кишка тонка. А так я хотя бы дострою Настил в память о нем». «Для меня это важнее, чем стена». Луис кивает. «Чем я могу тебе помочь?» «Надо отыскать доску пошире». Он убегает. Я разглядываю творение. Неужели день ото дня эта стенка будет становиться все более уродливой и безобразной? Обед. Все собрались в столовой. Я замечаю, что тот один, и подхожу к нему. «Слыхал, тебя демоны беспокоят?» — спрашиваю я невозмутимо. Я все продумал и уверен, что тактика выбрана правильно. «Откуда тебе известно?» — изумляется мальчуган. Вблизи он еще симпатичнее. Круглолицый, курносый, да еще и рыжий. «Знаю», — говорю я уверенно, — «я изгоняю злых духов». Тот смотрит на меня с подозрением. «Конечно, мне далеко до Макса фон Сюдова, но я все же старше, и это внушает мальчишке уважение». Макс фон Сюдов, шведский актер, игравший во многих мистических фильмах. Я уже многим помог, шепчу я ему на ухо, уводя его от приятелей. Правда? Его подозрения постепенно рассеиваются. Хочешь, я и тебя освобожу от демонов? А ты можешь? Я киваю.